Яркий кивнул, взмахнул рукой, создавая рой снежинок. "Прошу", и так галантно руку мне протянул. Я осторожно прикоснулась к его пальцам и шагнула следом в создавшуюся метель. Показалось и мгновенье не прошло, а я уже стою на огромной светлой кухне. Здесь все держится на заклинаниях, еще матушка пока была жива, наложила. Только приказывай, все будет исполнено. Эм Когда суп приготовишь, выйдешь, сразу налево, потом пятая дверь направо. Затем будет зал, Пройдешь, снова свернешь налево. Алекс в седьмой комнате по левой стороне. Не замечая моей растерянности, сказал Яр: "Продукты вон там в кладовке. Разберешься? Я кивнула: "Куда я денусь-то? Да и суп-то варить проще, чем зелье создавать. Я постараюсь пораньше вернуться, но всякое может быть". Лис иногда непредсказуем, а теперь, когда влюбился, и я вздохнул, исчезая в ворохе снежинок. Я оглядела огромную кухню, попробовала использовать свои заклинания, но не доверяю я чужой магии. Разожгла огонь в очаге и небольшой печи, что находилась в углу, сходила за необходимыми продуктами и принялась за дело. Пока вода для супа закипала, приготовила тесто для яблочного пирога и выглянула в окно. Разглядеть, где я нахожусь, толком не получилось. Снаружи падал снег, вроде бы виднелась полоска леса, но вскоре и она потонула в начавшейся буре, и завывающий ветер радости не доставлял. Как же хорошо, что я нахожусь в тепле и уюте. Когда еда была приготовлена, все аккуратно составила на поднос, потушила огонь и направилась наверх. И порадовалась, что владею магией, иначе бы ни за что столько не унесла, ничего не уронив. А так, только следить, чтобы поднос в повороты вписывался и не задевал стен. Коридор, в котором я оказалась, был длинным, почти бесконечным. Под потолком переплелись арки мерцали то серебром, то лазурью, а анфилады многочисленных комнат тянулись слева и справа. Изредка терзаемая любопытством, я в них заглядывала, рассматривая причудливые гобелены, на которых изображались белые медведи, да любовалась на узорчатую мебель и красивое убранство. «Все роскошное, богатое, но неброское, не вычурное. Сознаюсь, в какой-то момент даже захотелось здесь остаться и немного насладиться этой красотой. В моей избушке все совсем другое. Под полом шебуршатся мыши, и никакие заклинания их не берут. На крыше воркуют голуби и пахнет травами да настойками пахнет, а не этой чарующей свежестью и ожиданьем чуда. Тряхнула головой, Открыла дверь. Ты как? Живой? отозвался Алекс, откладывая книгу, которую читал, и задумчиво посмотрел на меня. Держи. Я плавно опустила поднос с едой ему на колени. Он удивленно приподнял брови. Что не так? Ты что, правда, суп сварила? С любопытством поинтересовался он. Да. Алекс тепло улыбнулся, отчего его глаза стали совсем яркими, будто выпили всю синеву небо в ясный день. И мое сердце забилось, словно за мной гнались волки. Нет, я с самого начала видела, как Алекс красив, но трогала меня не его внешность, а какая-то внутренняя сила, свет который сколько бы мужчина ни старался его скрыть, прорывался из самой глубины души, касался меня, согревал. Тысячу лет не ел супа, вдруг сознался он. Матушка, когда была жива, варила, а потом Мне жаль, что ее не стало, тихо заметила я. Боль со временем утихает. Мы думали, как только разберемся с моим про... — обязательно отомстим Урвалу снежному. Прервал сам себя Алекс. За смерть родителей, но лис влюбился в его дочь. И что теперь? Полагаю, будет свадьба. Снова улыбнулся Алекс. Можешь еще принести еды? Зачем? Я оглядела полный поднос поужинаем вместе. Я не нашлась, что ответить, лишь кивнула и выполнила его просьбу. Перемены в настроении мужчины меня насторожили. Сначала он грубил, а потом, может, его так мой суп порадовал. Не понимаю, хоть убейте. Ели мы молча, каждый думая о своем. — Сердишься, что братья мои тебя похитили. Неожиданно спросил он. Ну, уже нет, отозвалась я, понимая, в чем была истинная причина его плохого настроения. Расскажи лучше о проклятии своем. может, получится снять. Да яню вообще знать не должна, хмуро заметил Алекс и в голосе послышался едва ли не лед. — Так вы уж проболтались усмехнулась я, не спуская с него глаз. Я ведь все равно узнаю. Ведьма, возмущенно заметил Алекс. Ну, вот именно. Он посмотрел на меня, усмехнулся и сдался. «Семнадцать лет назад, когда умерли родители, я нагрубил одной ведьме. И что? Прокляла она меня. Как именно? Я заперт в этом замке, прекраса, и не могу его покинуть. Ах, какой ужас! И что, даже на улицу не выйти? Можно только в лес. Ты его наверняка видела из окна кухни. И то не одному туда отправляться, а с братьями. Алекс вздохнул и не ответил. Понятно. Стой, что снимет проклятье? А ты не знаешь, кто мы, да? неожиданно спросил он. А должна? Про трех братьев, что приносят зиму, слышала? Сказку-то? А я похож на сказку? удивился Алекс. Ты хочешь сказать, раньше матушка с батюшкой владели даром мороза до да вьюг. Когда умерли, их магия перешла к нам с лисом де Яром». Правда, в них ее поменьше, чем во мне. Сила редко делится поровну. Да не смотри на меня так, будто я сумасшедший. По-моему, ты надо мной подшучиваешь. Да неужели? И так ехидно приехидно улыбнулся. Потом дунул, создавая в комнате метель, сделал странный взмах рукой и вьюга распахнуло окно и вылетело наружу. Я поежилась от холода прости. вдруг сказал Алекс: "Я забыл, что люди к холодам более чуткие". погоди. Оборвала я, стараясь не смотреть в сверкающие синие глаза. "Получается, вы реально существуете? Ну, принцы зимы". Алекс чуть склонился ко мне, обдавая щеку теплым дыханием. "Можешь даже потрогать, чтобы убедиться в реальности". Он что, со мной флиртует? Вот же придет в голову такая глупость. И я на всякий случай отодвинулась, чувствуя, как мне становится ни с того, ни с сего жарко. Значит, когда приходит весна, вы таете?» Алекс уставился на меня и расхохотался, и было это так заразительно, что я тоже невольно улыбнулась. Яр с Лисом перестарались, когда выдумывали эту небылицу. А ее нужно было выдумывать? Людей пугает то, что они не могут объяснить. Тут либо станут бояться и почитать, а нам это не нужно, либо будут стремиться нас убить. Такое тоже не в наших интересах. Поэтому и живет сказка о принцах зимы. Конечно же, мы не таем. Просто боги наделили нас огромной силой. Вернее, сначала наших родителей, а теперь вот она перешла к нам по наследству. И что вы можете создавать снег в юге, становиться невидимыми, перемещаться быстрее ветра. А весной и летом Наша сила спит, вернее, только часть её, та, что предназначена отвечать за зиму. Просто у всего есть цена. У нашей магии создавать снега в юге. Так мы возвращаем долг богам, которые нам ее дали. Становимся на несколько месяцев их слугами. То есть мне стоит обращаться к вам, ваша снежность. Уточнила я, вспоминая, что в сказке по-другому просто не следовало говорить. Да ладно уж, ведьмочка. Просто по имени давай. Я кивнула. А ты ведь нас совсем не боишься, верно? Царевны, которых приносили братья, в обмороки падали, когда узнавали правду. Ах, я не испугливых. Издаётся всё равно ж отпустите.